Глава 14. Всю неделю от Фабия к нам в особняк доставляли дары. Про цветы я даже не стану говорить. Ими были заставлены все дорожки в саду. Но кроме цветов было ещё много всего другого. Я складывала, не глядя, коробки на крыльце. Были среди них и маленькие, и плоские, с логотипами ведущих ювелирных магазинов, а вилла просветила. И большие, плотно упакованные, с неизвестно чем внутри. Курьер, скорее всего, это был слуга Лукрециев, категорически отказывался их забирать обратно, а я отказывалась их принимать. Вот такой заколдованный круг. На седьмой день счастливый отец прикатил сам. Не пустить его мы не смогли. Фабии скептически оглядел заваленный разноцветными коробками навес, поздоровался и предложил поговорить наедине. Я неуверенно обернулась к стоящим позади просперусом. Мы будем в треклинии, произнесла Аврора, намекая, что из столовой сад виден полностью. я квнула и поплелась за Фабием. Значит, подарки не заинтересовали. Он голантно предложил руку, и я сделала вид, что не заметила. Мы повернули к фонтану, обязательному в каждом домусе. У Патриции фонт был сделан в виде красивой чаши, увитой виноградом. Овы. Я пожала плечами. От вас мне ничего не нужно. Забирайте коробки, они только мешают проходу. Просто с тобой не будет. Домин не обратил внимания на мой выпад. Да. Я не ответила, разглядывая носки своих туфель, боясь поднять взгляд. Слишком уж Фаби мне нравился. Я опасалась, что он увидит в моих глазах обожание и поймёт, что надежда сделать своей парии есть. От Домина восхитительно пахло утренней дождевой свежестью, хотя дождей не было уже давно, чистой одеждой и каким-то едва уловимым парфюмом, от которого кружилась голова. Я даже немного отстала, так как боялась, что не удержусь и воткнусь носом в его костюм между лопаток. От фигуры веяло величием и спокойствием. Его не волновало то, что я принимала в штыки каждое его слово, ощетинивалась колючками и большинство вопросов пропускала мимо ушей. Это же надо быть таким уверенным в себе. Я робела и чувствовала себя несмышленным щенком рядом с ним. Я... я не хочу быть настойчивым. Он вдруг остановился и развернулся ко мне. Я инстинктивно сделала шаг назад. "Не хочу, чтобы ты меня боялась. Обещаю, что не сделаю ничего против твоей воли. Веришь?" Домин смотрел пристально, мягким, проникновенным взглядом. Но не может такой красивый и уверенный в себе мужчина быть коварным насильником, правда? "Если не хочешь, я больше не буду присылать подарки". «Но и эти не заберу. Можешь делать с ними что угодно, хоть выбросить». Я вдруг представила, как, обвешанная драгоценностями, прыгаю в портал, таща за собой тележку с коробками и, не удержавшись, хихикнула. «Ничего, останутся просперусом, как благодарность за гостеприимство». Вдруг Фабий протянул руку и взял мою ладонь. Я попыталась её вырвать, но мне не дали. «Я приглашаю тебя на свой остров». Вдруг произнес он, медленно поглаживая пальцы. «Он прекрасен. Там уже можно купаться и загорать. Отдохнешь от городской суеты и подумаешь, взвесишь за и против. Можешь даже пригласить подруг». «Сказала кошка мышке, давай с тобой дружить», мелькнули в голове строчки детского стихотворения. «Хотя, почему бы и нет? Ваше поместье на Родосе? Мне все-таки удалось выдернуть ладонь. Я спрятала руки за спину, неосознанно поглаживая то место, где к коже прикасались горячие пальцы. Нет. В глазах Домины мелькнуло удивление. Почему на Родосе? Моя семья владеет островом Эбосус. Он наш на протяжении полутора тысяч лет. Ничего себе. Это не ибица ли случайно? Мне жутко захотелось увидеть знаменитый курорт Правда, если им владеет одна семья, то ни ночных клубов, ни прославленных кинофестивалей на нём нет и никогда не было. Я очень хочу посетить именно Родос, настойчиво произнесла я. Главная Аврора. Эбеца подождёт. Я много читала о нём, мне близка греческая культура. Я покопалась в памяти. Это же там находится одно из семи чудес света Колосс Родосский. Откуда ты знаешь о колоссе? поинтересовался Фабий, задумчиво на меня поглядывая. Ты же потеряла память. Значит, он всё-таки стоит, ну или лежит. Я боялась, что его, как и у нас, давно растащили на металл. Я много читаю. Вопрос меня не испугал. За 2 месяца восстановила в памяти древнюю историю, в планах на будущее труды Игашоа. И вот ни капли не соврала. Домин насмешливо хмыкнул, но не стал докапываться до истины. Хорошо. Если ты хочешь, будет тебе Родос. В его голосе мелькнула ирония. И по месте, по близости от грекериев, и само собой ты возьмёшь с собой Аврору. Он и об этом знает. Полное досье на всех членов семьи? Ну что ж, тем проще мне будет. Возьму, я вызывающе вскинула подбородок. Вы против? Мне всё равно. Он безразлично пожал плечами. Хоть всех просперосов и вбери, главное, чтобы ты была рядом со мной. Всех просперосов не могу. Авели нужно ходить в школу, да и Клаудия откажется. Я не боялась ехать. Фаби не производил впечатления насильника. Зачем принуждать, если он и так самый прекрасный мужчина на свете. От его взгляда замирало сердце и слабели колени. Если бы подобного кавалера я повстречала дома, ни секунды бы не раздумывала, бы с ним или нет.